Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько расстрипались. дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укоротить. Не в службу, а в дружбу. Слетай к скволлеги буфетчику, скажи его высочество велел бутылочку рома прислать, чтобы не укачало. Эндлунг меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества. Но я терпел, ждал случая объясниться наедине. Вот случай представился. Я деликатно двумя пальцами снял руку лейтенанта в тупору ещё никакого никамерюнкера со своего плеча и учтиво так говорю: Если вам, господин Эндлон, пришла фантазия заботиться о дефиниции моей души? То точнее будет назвать ее не лакейской, а гофффурьерской. Ибо за долгую беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гофффурьера". Чин этот относится к девятому классу и соответствует чину титулярного советника армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта. Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлэн вскинулся. Лейтенанты за столом не прислуживают, а я ему. Прислуживают сударь в ресторане, а в густейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу.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 Но я отвлекся. Прислуживал играющим младшелоки Липс, из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в Встлянском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомцем. Вроде бы расторобным мал и немногословен, но хороший слуга в отличие от плохого распознаётся не сразу. А на новом месте любой тянется изо всех сил. Тут нужно выждать полгодика, годик, а то и все два.